Это, простите меня, Ваше Величество, совсем не то, что вести приятелей в кабак. Да-да, соглашаюсь я. Он должен заслужить звание рыцаря, но ведь это такой риск. Старый солдат накрывает мою руку своей. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Короли редко гибнут на поле битвы, — говорит он. Король Ричард тут не пример. Он, знаете ли, почти что искал смерти. Он знал, что его предали. Куда чаще короли берут в плен и отпускают за выкуп. Но этот риск несравним с тем, на какой пойдете вы, если снарядить остатки армии для похода на Шотландию. На мгновение я теряюсь. Я и предположить не могла, что сэр Томас видит, к чему я клоню. Кто еще думает так же, как вы? Больше никто. Вы с кем-нибудь говорили? Боже, сохрани! Мой первейший долг — способствовать процветанию Англии, и я думаю, что вы правы. Шотландцев следует утихомирить раз и навсегда и сделать это лучше, когда король в безопасности за границей. Похоже, моя безопасность вас не заботит. Сухо интересуюсь я. С улыбкой он делает легкий поклон. «Вы королева. Горячо любимая, смею думать. Но королева может быть и другая. А другого короля Тюдора у нас нет». «Вы правы», — соглашаюсь я. «В самом деле, меня заменить можно. Генриха нет. Во всяком случае, пока у нас нет сына». Итак, сэр Томас Говард меня раскусил. Понял, что я вижу основную опасность для Англии на севере, на границе с Шотландией. Эту мысль привил мне Артур. Значит, я должна вести войско на север, а Генрих пусть наряжается в красивые доспехи и со своими приятелями отправляется во Францию, где будет что-то вроде турнира. А вот на северной границе предстоит кровавая работа, сделав которую мы обеспечим Англии безопасность на много поколений вперед. Если я хочу такой безопасности для себя, для своего нерожденного еще сына и для тех королей, которые будут после меня, я должна усмирить шотландцев. И даже если не будет у меня сына, если не будет у меня случая, Пойти на поклонение Вальсингам, поблагодарить Богоматерь, за дарованное мне дитя. Усмирив шотландцев, я все равно выполню свой первейший долг перед моей любимой Англией, даже если погибну в битве. Я поддерживаю в Генрихе военный дух, не позволяю ему терять терпение и волю. Я противостою членам Тайного совета. которые в ненадежности моего отца видят еще один повод, чтобы не ввязаться в войну. В тайне я с ними согласна. Думаю, у нас нет причин для серьезного конфликта с Францией. И особых выгод эта война не сулит. Но я знаю, что Генрих спит и видит повоевать, что он считает Францию нашим врагом, а короля Людовика своим соперником. Мне нужно, чтобы этим летом, когда я пойду бить шотландцев, Генрих оказался подальше. Единственный способ добиться этого — посулить ему победоносную войну. Я провожу часы на коленях в часовне, но говорю там с Артуром. Я уверена, что права. Любовь моя! — шепчу я в сомкнутой ладони. Я уверена... Ты справедливо настраивал меня против шотландцев. Если все случится, как я задумала, в этот год решится судьба Англии. Я пошлю Генриха во Францию, а сама пойду на шотландцев, а шотландцы будут пострашнее французов, потому что самый страшный враг — это тот, кто может ночью нарушить твою границу. Я почти что вижу его в темноте, которая клубится за сомкнутыми ресницами. — Да, милый, да, — шепчу я. — Ты можешь думать, что женщине не место во главе армии. Ты можешь думать, что женщине не к лицу доспехи.